Глава 16. Томас делается божеством. Проснувшись поутру, еще до рассвета, я, конечно, не воображал, что через несколько часов стану вторым после императора чином в государстве. После завтрака в семье принца Гуатымока я был отведен в залу суда богов. На богатом троне сидел Монтесума. Когда я вошел в залу, жрецы в песочного цвета одеянии взяли меня и подвели к императору. Причем я заметил, что только одни жрецы оказывали сравнительно мало почтения Монтесуме, с которым они теперь вступили в переговоры. Затем мне приказали раздеться до и все жрецы, сколько их здесь ни было, принялись осматривать и ощупывать все мои шрамы и раны от когтей Пумы и от шпаги де Гарсия. После осмотра между ними завязался оживленный спор, за разрешением которого они обратились наконец к Монтесуме, и я слышал, как он сказал Эти метки и шрамы неприрожденные, это след злобы зверя и человека. Тогда жрецы отошли в сторону и снова стали таинственно совещаться. Затем верховный жрец подошел и шепнул несколько слов на ухо Монтесуме. Тогда, встав со своего трона, император приблизился ко мне и возложил на меня свое изумрудное ожерелье, накинул свой пестрый плащ из перьев на мои обнаженные плечи и поклонился мне до земли, преклонив передо мной колени и воскликнув. Поклоняюсь тебе, благословенный, божественный сын Хуицля, воплощенный дух Тецката, душа мира, Творец Вселенной, почтивший нас своим посещением. Пока ты останешься с нами, все мы и страна наша будут твои, воля твоя будет нашей волей, и слово твое нашим законом. О Тецкат, я Монтесума, твой верный слуга и весь народ мой. Преклоняемся перед тобою. Преклоняемся перед тобою, отец кат. Воскликнули разом все жрецы, распростершись на полу передо мной. Я стоял, как одурманенный, не понимая, что вокруг меня происходит. Но вот Монтесума ударил в ладоши, и явились женщины с драгоценным одеянием для меня и свинком из ярких цветов. Они принялись наряжать меня, целуя мой подол и преклоняя передо мной колени и припевая «Радуйся, Тыцкат! Радуйся, благословенный и милостивый!» Теперь я понял, что эти люди признали меня за своего воплощенного Бога. Но мне казалось, что все это сон, дикий и глупый сон. Затем явились степенного и важного вида люди с лютними и цветами. Мне сказали, что это мои хранители. За ними стояла целая толпа юношей, которые должны были служить мне. Предшествуемый музыкантами и жрецами, я последовал за своими хранителями по бесконечному ряду зал дворов аллей. Глашатый, шедший впереди, объявлял людям, что я бог Тецкат, и все преклонялись передо мной. «Мне же стало казаться, что я схожу с ума!» Наконец, меня усадили в раззолоченные открытые носилки и понесли с холма чиполь Пека, на котором стоял дворец Монтесумы, в главный храм Тиноктитлана и вверх по широкой круговой лестнице на вершину Тиокали, где находились храмы и идолы. Здесь, при громком барабанном бое, жрецы приносили одну жертву за другую в честь меня, пока, наконец, не попросили меня спуститься на землю. У меня мелькнула мысль, что теперь они готовы принести и меня самого мне в жертву. Страх у меня. Но нет, меня подвели только к самому краю пирамиды. Причем я подумал, что эти неистовствующие жрецы хотят свергнуть меня отсюда, но и этого не случилось. Верховный жрец громко возвестил народу о том, кто я такой, и вся многотысячная толпа распростерлась ниц, воздавая мне хвалу. Все это поклонение. Рики крови и звуки несмолкаемой музыки совершенно шеломили меня. Я был несказанно рад, когда наконец снова очутился во дворце Чепольтипак. Здесь меня привели в великолепнейшие покои. Целый ряд их, расположенных в ближайшем соседстве с покоями императора, был предоставлен в полное мое распоряжение, равно как и весь двор Монтесумы. Всем было объявлено, что всякий, кто осмелится прикословить мне или не исполнить моего приказания, немедленно умрет. Пользуясь этим, я прежде всего потребовал, чтобы меня оставили одного и дали мне отдохнуть до обеда, который я желал, чтобы приготовили мне в покоях принца Гуатемока, где я рассчитывал увидеть прекрасную Атоми. Мне сказали, что желание мое, конечно, будет исполнено, хотя Монтесума рассчитывал иметь счастье обедать сегодня со мною. Когда все удалились, я поспешил сбросить с себя все атрибуты своего божественного достоинства и растянуться на мягких подушках, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Час спустя меня нарядили в новые одежды и убрали голову мою венком из свежих цветов, после чего, предшествуемые музыкантами и танцовщицами, я был приведен в покой принца, где был приготовлен роскошный пир. За низким столом, вокруг которого все присутствующие расположились на подушках, я сидел рядом с принцессой Атоми, заявив, что желаю, чтобы ее место было на перах всегда подле меня. При этих словах моих красавица-принцесса покраснела. Стыдливая и вместе радостная улыбка озарила на мгновение ее лицо. С этого момента люди прозвали ее «Благословенная принцесса Атоми, возлюбленная богом Тецкатом». Во время пира я спросил у нее, что это значит, и она отвечала мне. «Увы, это великое счастье и вместе несчастье для тебя, Тейл. Сейчас ты бог и можешь сидеть, где хочешь, но настанет час, когда тебя положат там, где ты не хочешь, и власти твоей настанет конец. Скажи, когда окончится пир, что ты желаешь прогуляться в саду в сопровождении принцессы Атомии» и тогда мне представится случай объявить тебе все. После пира я с Атоми вышли в сад, кедровые деревья которого поражали своей красотой, некоторые из них были толще двух обхватов. Они уцелели по настоящее время, хотя испанцы вырубили эти сады и разорили дворец Монтесумы. Несмотря на мое желание, нас не оставили одних. В шагах в двадцати позади меня следовали свирельщики, музыканты и женский хор». Это хотя и раздражало меня, но не мешало разговаривать, и я повторил принцессе свой вопрос. «Узнай же, Тейль!» — сказала она, именуя меня прежним именем, когда мы с ней оставались одни. «Что в нашей стране существует обычай набирать ежегодно одного молодого невольника, который должен быть знатного рода и красивой наружности, и не иметь на теле своем ни пятна или шрама, для воплощения в образе его Духа Бога Тецката, Творца Вселенной. Ты же прекрасней всех людей в Анахуаке, и потому жрецы избрали тебя на этот год быть Богом Тецкатом. Я был крайне польщен таким отзывом, красавицы принцессы которая, глубоко вздохнув, продолжала... Теперь или после, все равно, это должно быть сказано, хотя, увы, мне приходится говорить тебе такие печальные вести. «Слушай, в течение года ты будешь Богом, и воля твоя будет законом для всех. Все, что не пожелает душа твоя, дастся тебе, кроме одной только радости — радости брака. Во прошествии же года тебе будут даны в жены четыре красивейшие девушки нашей страны, и ты будешь наслаждаться с ними». «А кто избирает этих жен? Сам ли Бог, или кто другой?» А Томя слегка сконфузилась при этом вопросе и сказала... Бывает, что выбор предоставляется самому Богу, бывает, что и жрецы выбирают за него, но не в этом дело, слушай дальше. В течение целого месяца ты будешь пировать с твоими женами во всех знатнейших домах Тиноктитлана, а в последний день этого месяца тебя посадят вместе с твоими женами на царскую ладью и перевезут через озеро к месту, называемому плавильне металлов, а оттуда на храм оружия, где твои жены простятся с тобой а ты будешь принесен в жертву тому самому богу, воплощением которого являлся до того момента. Услыхав этот страшный приговор, я громко застонал. Мною овладела такая бешеная злоба, что я проклял всех богов этой страны и самую страну, и людей, поклоняющихся этим богам. А Томи, слышавшая мои слова, содрогнулась и, озираясь кругом, молила меня. Эль, не проклинайте грозных богов, не то какое-нибудь огромное несчастье поразит тебя здесь на месте. А народ, если услышит тебя, скажет, что в тебе злой дух, а не добрый, и ты умрешь сегодня же в страшных пытках». «Мне все равно», — воскликнул я, — «пусть так, пусть все слышат. Я хочу лучше умереть в мучениях сейчас, чем жить целый год под страхом смерти. Но я умру не один». «Все море крови, пролитое этими ужасными жрецами, выпьет об отомщении к истинному Богу, и тот отомстит!» В то время, как я так бесновался и проклинал, я вдруг увидел, что Атоми, объятая ужасом, смотрит на восток, где все небо пылало ярким пламенем, как бы заревом пожара. Я тоже вперил взор на диковинное зрелище, пораженный недоумением. Между тем из дворца стали сбегаться люди, Даже сам Монтесума вышел из своих покоев, и я увидел, что он был очень бледен, губы его дрожали, и пальцы рук судорожно сжимались. Но вот, из совершенно ясного неба с грохотом скатился огненный шар, который с минуту как будто держался на верхушке главного храма Мексико, что стоял среди торговой площади, осветил теокали ярким голубоватым светом и затем исчез. Но на том месте разгорелось другое пламя, и весь великолепный храм был объят этим пламенем, пламенем пожара. Крики ужаса и отчаяния огласили воздух. Даже меня охватил страх, безотчетный страх, так как, в сущности, было весьма возможно, что эта зарева на небе, которое мы видели в эту и в последующие за нею ночи, было не что иное, как блеск какой-нибудь кометы. А пожар главного капища мог быть вызван падением шаровой молнии. Но для этих бедных людей... Незнакомых с этими проявлениями сил природы, для Монтесумы же в особенности, все это принимало значение страшных и грозных предзнаменований. И вот, в тот самый момент, когда все мы с нескрываемым ужасом взирали на страшное световое явление и на пожар главного капища тенок Титлана, Прибежал запыхавшийся гонец и, упав к ногам Монтесумы, достал свиток из своей запалённой одежды и вручил его одному из старейших советников императора. До того было нетерпение Монтесумы узнать, что заключалось в этом свитке, что он выхватил его из рук своего сановника и стал читать образное письмо Депеши. Вдруг я услышал, как он громко застонал и, выронив свиток, закрыл лицо руками. Свиток этот откатился к моим ногам, и я, подымая его, увидел на нем изображение испанского судна и людей в испанском платье и вооружении, и сразу понял горе Монтесумы. Очевидно, испанцы высадились на берегу, о чем его извещали местные власти. Некоторые из его советников и приближенных подошли к нему, желая его утешить, но он отстранил их от себя, сказав «Не мешайте мне скорбеть и печалиться». «Предсказания судьбы детей Анахуака начинают сбываться, и дети Хвицля выходят на наш берег избивать наших братьев». Не успел он докончить этих слов, как другой гонец, выбежавший из дворца, пал к ногам Монтесума, воскликнув «Прости мне, государь, что мои уста должны сообщить тебе эту скорбную весть. Царственная сестра твоя, Папанцин, умирает от испуга, охватившего ее при виде этого страшного зрелища». Услыхав, что сестра его, которую он нежно любил, умирает, Монтесума не сказал ни слова, но закрыв лицо свое плащом, удалился во дворец. Но «Ну, не говорил ли я, что страна эта проклята богом? Сказал я, обращаясь к Атоми, стоявшей все время подле меня, дрожацую и верного страха и ужаса. Да, ты сказал, тихо отозвалась она. И я вижу, что это так. После того все мы удалились во дворец. Но даже в эти минуты общей паники музыканты и свирельщики сопровождали меня до дверей моих покоев».